Зинаиде Гиппиус При получении последних стихов Женщина, безумная гордячка Мне понятен каждый ваш намек Белая весенняя горячка Всеми гневами звенящих строк Все слова, как ненависть и жала Все слова, как колющая сталь Ядом напоенного кинжала Лезвия целую, глядя вдаль Но вдали я вижу море, море. Изпалинский очерк новых стран. Голос ваш не слышу в грозном хоре, где гудит и воет ураган. Страшно, сладко, неизбежно надо мне бросаться в многопенный вал, вам зеленоглазою наядой петь, плескаться у ирландских скал. Высоко над днами, над волнами Как заря над чёрными скалами веет знамя интернационал 1 6 июня 1918 -го года